Глава «Сука!» — заорал Винокур, откатываясь назад и зажимая рукой рану. «Как мы так вляпались!» Между пальцами у него стекали струйки крови, осколок гранаты пробил бедро. «Вряд ли ранение смертельное, но пользы общему делу точно не несет». Коростин оттащил его назад, стены здания скрывали нас от огня противника, но при этом приходилось прижиматься к полу. Они приближаются, да и граната, подозреваю, была не последняя. Начиналось все хорошо, нам никто не мешал. Из зоны радиоактивного заражения выехали быстро, дорога была цела. Враги в пути попадались, но это были разрозненные группы писаных, Не больше пяти-шести человек. В одном месте в нас стреляли люди, но из ружья картечью, что для бронированной машины несерьезно. Мы даже отстреливаться не стали, просто постарались уехать побыстрее. А уже на подъезде к цели, когда до нужной точки оставалось всего-то километров семьдесят, мы остановились, чтобы набрать воды в какой-то речке переплюйки. Тут-то и нарвались. И даже не написанных, а на обычную банду, каковых с уходом власти, развелось предостаточно. Всю группу прижали в небольшом здании, где раньше располагалась какая-то мизерная контора. До машины метров восемь, враги бьют метров со ста, автоматический огонь, патроны берегут не особенно, видно, что не последние. Высунуться не дают. Винокур хотел позицию у крыльца занять. Теперь его Никита обратно в дом затащил и бинтует. Радовало одно — по машине они не били. Захватить хоть какую-то бронетехнику, да с пулеметом — большая удача. Впрочем, у них тоже не все ладно. Их маневренную группу, что подошла поближе, мы положили. Вон они лежат на подступах, только и успели, что пару гранат кинуть. Знать бы еще, сколько их осталось. И еще. В машине осталась Марина. Ей с утра стало нехорошо, бывает такое. Вот я и велел ей оставаться там, пока мы с канистрами бегаем. Она там, надеюсь, ничего предпринимать не станет, а просто ляжет на пол. Броня машины для автоматных пуль непробиваема. С другой стороны, у нее винтовка с оптикой, которая сейчас могла пригодиться. Мы тоже хороши. Могли бы и оставить снайпера на позиции на ближайших холмах. Но теперь об этом поздно думать. «Чего делать будем?» — спросил я у Винокура, как у единственного военного человека. «Пока так». Он махнул рукой и тут же вздрогнул от боли в бедре. Рана вроде бы не опасная, но кровь течет обильно, уже повязку пропитала. «У Башкина есть какие-то эликсиры, да все в машине остались». Ситуация патовая, а у них патроны не казенные. Зато стволов много, Башкин добавил пару крепких слов, после чего аккуратно выглянул в окно. Десятка два, как минимум. «Вы живы там?» – ожила рация на груди винокура. «Марина, я вскочил, но Коростин, сидевший сзади, тут же посадил меня на место». Вовремя, поскольку по окну тут же ударила очередь. Да, живы, ответил Винокур. А ты откуда говоришь? Ну, стационарную включила, растерянно сказала Марина. Она же не работает, растерялся офицер. Видимо, Атлант починил своей магии. Ну, говорю ведь, я могу до пулемета добраться. «Не вздумай», — начал я, но остальные меня тут же заткнули. «Смотри», — начал объяснять Винокур, выставив повыше маленькое зеркало. «Их позиции бревна на площадке, там три или четыре человека. У тебя в ленте что заряжено?» «Ну, красные и черно-красные». «Отлично, значит очередь по бревнам. Вторая — бедоны, что свалены левее». «А потом все, что осталось, клади в пригорок, там остальные сидят. Времени у тебя будет около полуминуты. Мы за это время успеем добежать». Как он собирался бежать с такой ногой, оставалось неясным. «Может, пусть подъедет, чтобы нас забрать?» — предложил Коростин. «Во-первых, она водить не умеет. Во-вторых, вплотную тут не подъехать, блоки мешают» а пробежать два метра или пять — разница невелика. Я бы с ним поспорил, но счел за лучшее промолчать. Группа сосредоточилась у выхода. Винокура подхватили я и Коростин, после чего стали ждать. Марина отработала на отлично. Через секунду после появления в башне очередь прошлась по бревнам. От автоматов они защищали хорошо. А вот большой калибр разносил укрытие в щепки, а следом эти щепки загорались. Следом стали разлетаться осколками бедоны, что составляли еще одно укрытие, а чуть позже очередь прошлась по пригорку, откуда тоже вели огонь по нам. Результат был даже больше того, что мы предполагали. Сухие бревна загорелись, а ветер быстро разнес дым по всей площади, где шел бой, что дало нам отличную маскировку. Марш-бросок до машины прошел успешно. По открытому месту прилетело несколько пуль, но мы уже были в безопасности. А дальше пошло добивание. Место Марины занял ученый, который снова прижал врагов к земле. После этого мы пошли в атаку, поливая огнем все вокруг. Дальнейший бой занял около трех минут, после чего мы, переехав несколько трупов, вырвались на дорогу и рванули дальше. Часть врагов спаслась, даже пытались организовать погоню, но выстрел из гранатомета быстро охладил их пыл, а мы тем временем наматывали на колеса расстояние. «Кто это был?» — спросил я, высунувшись из-за руля. «Если правильно понял», — сказал Винокур, который в этот момент получал лечение от ученого, — «дезертиры, причем те, что родом из Среднеазиатских республик, откололись от армии и стали басмачами, но что-то пошло не так». «Слушай, Виктор Аркадьевич, я обратился к ученому. А нельзя было связаться с центром и попросить, чтобы сюда ракету прислали?» «Чемоданчик был в машине», — заметил Башкин, который старательно втирал в рану какую-то белую пасту, которая при соприкосновении с кровью шипела и пенилась. «А даже если бы и вызвал, прилетит она не сразу. Точность попадания будет так себе, да и радиус действия вполне возможно зацепит и нас». «Сколько до цели?» — спросил я у Башкина. «Километров полста, не больше». Ученый закончил с обработкой раны и стал повторно бинтовать ногу офицера. «Они не успокоились», — сказал Коростин. «Вон, погоню организовали. Местные басмачи в самом деле решили поиграть в безумного Макса. За нами, пользуясь некоторым преимуществом в скорости, двигалась небольшая колонна. Машины разномастные» тут и зил с кое как закрепленными листами жести которые вряд ли от чего то защитят и жигули лохматой модели чуть дальше вовсе ехал автобус а замыкали движение два мотоцикла с коляской в колясках сидели автоматчики никита хоть и научился говорить старался использовать меньше слов он вынул из ящика химическую гранату и продемонстрировал ее нам. «Да, это лучше всего», — согласился Винокур, а Никита стал тут же прикручивать пороховой заряд. «Сейчас выберу прямой участок, помогите залезть. Хоть и с трудом, но у нас получилось засунуть офицера в башню. Кроме него стрелять мог я, но на мне сейчас управление. Да и у него лучше получится». «Наша фора составляла чуть больше километра». Граната не предназначена для стрельбы на такой дистанции, поэтому просто взрывается в воздухе. Вот и сейчас, когда взрыв прогремел на расстоянии около ста метров от их головной машины, там, в кузове, автоматчики активно возликовали, насмехаясь над неумелостью стрелка. «Ну, пусть ликуют, они ведь не знают, что за начинка внутри была». В зеркало заднего вида я отлично видел, как все машины поочередно въезжают в начавшее оседать облако странного пара. Вот, собственно, и все. Варварство, конечно, но выбора у нас нет, да и спрашивать с нас некому. Погоня по инерции продолжалась еще около минуты, после чего головной зил стал замедляться, а потом и вовсе съехал в кювет. Остальные отстали еще раньше. А мы продолжали двигаться к цели. Я уже обдумывал, как вернусь домой, как буду объясняться с начальством, а потом, возможно, искать новую работу. Впрочем, кое-какая подушка безопасности у меня есть. Выглядит она, как спрятанный за пазуху пакет с золотыми изделиями. Общим весом граммов четыреста, что в переводе на деньги позволит мне какое-то время существовать. Да и вряд ли меня так просто отпустят. Я ведь гостай и не прикоснулся. Очень может быть, что... А что? Будут использовать дальше, чтобы, значит, туда-сюда мотался через порталы? Ну или просто прикопают в канаве, чтобы лишнего не болтал? О последнем варианте думать не хотелось. А уже через двадцать минут мы въехали в небольшой поселок, что стоял почти на самой дороге. Поселок укрепленный, по бокам огневые точки из мешков с песком, а сами дома поставлены так, чтобы находиться ниже уровня этих точек. Да и не дома это были, так, вагончики и палатки. Кое-что вообще выглядело, как кустарные шалаши из говна и палок. «Стоило нам подъехать?» Как в «Дотах» сразу повернулись два автоматных ствола. Мы тоже в долгу не остались. Развернули пулемет, а вдобавок собрались стрелять через бойницы. Преимущество в огневой мощи у нас. Минут через пять, сообразив, что атаковать мы не собираемся, местные решились на переговоры. Из-за вышел старичок, с виду узбек, одетый в халат и тюбетейку. При этом выглядел он культурно, явно не из аула. Он подошел к нашей машине, некоторое время на нее смотрел, после чего негромко сказал. «Здравствуйте, люди! Кто вы и с чем приехали?» Говорил по-русски, почти чисто, явно получал образование в России. «Мы мирные», — сказал я, высунувшись из кабины. «Просто нам очень нужно наустюрт». Точнее, в одно место там. Здесь рядом совсем. Только на нас какие-то люди напали там. Солдаты были, в форме, стреляли в нас. Это Талгат был, старик с пониманием кивнул. Плохой человек, разбойник. Он там, на дороге грабил всех, убивал. Наших тоже двоих убил. У нас воинов мало, женщины, дети. Оружия мало, патронов. Если бы он напал, всем бы конец. — А много у него людей? — спросил Винокур через бойницу. — Сорок, — старик подумал. — Может, пятьдесят. Мы никогда всех сразу не видели. Он приезжал раньше, требовал дань. Мы один раз баранами откупились, потом отогнали их огнем. Он не знал, что у нас патронов мало. «Оставил в покое. Пока». «А если вам дать патронов?» — предложил Коростин. «А еще сказать, что толгат ваш, скорее всего, мертвый уже». «Тогда благодарим вас. Если хотите, проезжайте. Мы вам рады. У нас есть еда, чай, есть свои участки, где еду растим. Давно уже». За деревней начиналось гористое плато. Точнее, просто возвышенность. Вдалеке мальчик гнал стадо овец. — Нет, отец, нам на Устюрт надо, — возразил Коростин. — И чем раньше мы туда попадем, тем лучше. — Вы уже там, — старик развел руками. — Это и есть Устюрт, север его. Тут раньше плохое место было, пустыня, солончак, камни. А теперь стало иначе, можно урожай растить но плохим местом оно быть не перестало. «С этого места поподробнее», — попросил я. Про Устюрт разные истории рассказывали, мол, злые духи тут живут. Я в это не верю, и никто не верит. Но даже мы эти места стороной обходили. А с тех пор, как началось это, там настоящая нечисть завелась. Когда-то туда враги отошли, те, кого солдаты не добили. Много. Человек, наверное, пятьсот. Он сделал паузу, мы напряглись. Пятьсот писаных — это не баран чихнул. Через них прорываться сложно. «Вернулся один», — закончил рассказ старик. «Слепой, глаза выколоты. Кричал все время. Через три дня умер». «У нас фельдшер есть, так он сказал, что разрыв сердца. Мы потом ходили туда, днем, конечно, там везде они. На части разорваны, кто-то без головы, а кто-то целый, только мертвый, и страх на лице. Их даже птицы не клевали, нет там птиц, не летают». «А вас почему не трогают?» — подозрительно спросил Башкин. Старик подумал, стоит ли разглашать секреты. Потом все же сказал. «Человек приходил, высокий такой, бледный, седой весь. Мы его добром приняли, а он наш аул заговорил. Теперь духи нас не трогают, только нужно всем до темноты вернуться». Мы вздохнули и переглянулись. «Сила, что уничтожила полтысячи писаных, и нам покоя не даст». «Вы в карте разбираетесь?» — спросил Коростин, спрыгивая на землю. «Вот, посмотрите, успеем мы сюда до темноты добраться». Старик вынул из-под халата очки, нацепил их на нос и внимательно посмотрел на карту. «Тут дорога одна», — сказал он, указывая по ходу нашего движения. «Там, где большая площадка, есть колодец, сухой, но его видно хорошо». Оттуда поверните на юг. Да, на юг. Там дороги нет, но место ровное, проедете. Километров пять-семь. А там... Там строения какие-то. Новые. Не было их раньше. Там это место и есть. «Выход, что ли?» Спросил Башкин. «Не знаю», — развел руками старик. «Не ходил туда, с чужих слов говорю». Если сейчас ехать и там не задерживаться, то до ночи вернетесь. Но лучше останьтесь, переночуйте, место для вас найдется, еда тоже. А завтра с рассветом поедете. Коростин глянул на часы. До заката пять часов. Час на дорогу, два часа там, сборка, включения. Думаю, ждать не стоит. Смотрите, как вас зовут? Спросил Башкин. — Зовите меня Али, — сказал старик. — Дедушка Али, меня все так зовут. Или просто дедушка. — Дедушка Али, если мы в течение трех дней не вернемся, отправьте туда людей. Пусть пригонят машину, заберите ее себе, и все, что в ней, тоже заберите. Сейчас я вам дам один цинк с патронами, в машине будут еще. — Благодарю вас, — дедушка кивнул. «А теперь все по коням и в путь», — скомандовал Винокур, который выглядел необычайно бодрым, несмотря на ранения. Плато Стюрт всегда было местом безжизненным. Кое-где росла трава, кустарник, даже какие-то животные бегали. Но большая часть — это камни и песок. Так было тут раньше, так было в моем мире. Но тут климат в последние годы слегка смягчился. В холодных местах стало тепло, а в засушливых появилась вода. Немного, но достаточно для возвращения жизни. Вот и сейчас песок и камни покрывались растительностью, пока редкой, но лет через 10 тут будет цветущая степь. Сухой колодец показался минут через 20. Был ли он сухим или стал мокрым, мы и выяснять не стали. Вода у нас в запасе имелась. Зато отсюда, сверившись по компасу, следовало поворачивать на юг. Старик был прав. Хотя дороги на юг не имелось, мы смогли ехать. Местность ровная. Изредка попадаются странные камни, словно обломки столбов, торчащих из земли. Но нам не составило труда их объехать. Семь километров, даже с нашей невеликой скоростью, это ни о чем». Скоро на горизонте показались те самые строения. Да, это был выход, но странный. Точки перехода не имелось, зато остались руины какого-то дворца или храма. Каменные стены, полуразрушенные, но все еще величественные. Башкин немедленно принялся обходить местность. «Потрясающе! Такого больше нигде не было!» «Настоящий храм из того мира. Внутри, наверное...» «Мы туда не пойдем», — осадил его инженер. «Место наше здесь. За работу». В место, где предполагалось ставить установку, он воткнул саперную лопатку. Остальные принялись таскать из машины оборудование. Площадка оказалась неровной, поэтому пришлось потратить время на выравнивание с помощью бесхозных кирпичей от храма. Их тут валялось множество, даже искать не нужно. Башкин, хоть и оставил попытки пробраться в храм, продолжал восхищаться. «Вы вообще представляете, что это за камень? Прочный базальт, а кирпичи эти, сдается мне, не вырублены из монолита, а выплавлены». Это заметно по форме. Я ничего не заметил по форме, а винокур спросил, закручивая гайки в раму из стальных швеллеров. И что с того? Ну, выплавили. Температура плавления базальта, скажу я вам, примерно 1200 градусов. Такую температуру дают хорошие печи, которые точно недоступны примитивной культуре сектантов. «У тех даже с кузнечным делом беда. Храм — работа атлантов». «Ну и пусть», — равнодушно ответил Коростин, разматывая провода от дизельного генератора. «В другой ситуации я бы тоже удивлялся, а сейчас просто некогда». Работа кипела нешуточная. На почти пустом месте теперь стоял странный вигвам из стальных конструкций. Чуть поодаль поставили генератор, от которого шли провода. По краям конструкции Коростин лично установил катушки и магниты, отрегулировал подачу тока, после чего выставил несколько зеркал, направление которых долго выверял. Последним штрихом была установка в специальных зажимах дюжины артефактов, которые были призваны заставить установку работать с максимальной отдачей а солнце между тем клонилось к закату. Самого солнца, само собой, никто не видел, но все замечали, что становится темнее. Здесь, на юге, световой день короче. Оставалось надеяться, что успеем завершить приготовление до темноты. Я боюсь. Марина уронила провод, который сунул ей в руки винокур, после чего прижалась ко мне, испуганно озираясь по сторонам. «Они смотрят на меня, тянут руки». «Ты чего?» Я обнял ее и посмотрел в глаза. «Не надо верить, это сказки. Никого тут нет и...» «Есть!» — перебил меня Башкин, что пробегал мимо с канистрой солярки для генератора. «Они здесь, и они враждебны. Не скажу точно, что за сволочь притаилась в этих руинах, но они точно есть». Просто у нее повышенная чувствительность к их эманациям, а для них беременная женщина или новорожденный ребенок – лакомая добыча». Марина при этих словах задрожала. «Поэтому», – продолжал ученый, – «после заката лучше здесь не оставаться. Эдуард Федорович, может, стоило на завтра перенести?» «Увы», – он покачал головой. Для полноценного соединения требуется включение портала на той стороне. Включают его в определенное время. То есть, он посмотрел на часы. Уже включили. Можно собрать установку и уехать, но завтра придется прибыть в это же время. — Ну, так включай, — устало сказал Винокур. — Действие целебной мази прошло. Он снова ослабел и морщился от боли при каждом шаге. Коростин завел генератор, тщательно проверил показания приборов, после чего велел нам собраться и послушать его напутственное слово. «Итак, товарищи, вся аппаратура проверена. Показания приборов говорят о том, что портал откроется». С огромной долей вероятности, шагнув в портал, мы окажемся с той стороны, в том самом помещении, откуда отправляли меня и Дмитрия. Более того, портал станет стабильным на очень долгое время, но... он помялся некоторое время. Есть некоторая отличная от нуля вероятность. «Чего?» — хором спросили мы. Того, что портал откроется куда-то еще. Эм... Ну, вероятность очень мала, около одного процента. Мои вычисления говорят о том, что миров больше трех, а потому... Смотрите, перебил его Винокур, указывая на огоньки, что стали кружиться вместе, куда были направлены зеркала. Так и должно быть. Инженер подкрутил регулятор. Лампы, что скрывались внутри конструкции, вспыхнули ярче. Короче, во избежании недоразумений предлагаю взять с собой оружие, запас патронов, еды и воды. Все, что только сможем нагрузить на себя. Предложение было признано здравым, а потому мы немедленно стали вытаскивать из машины все, что хоть теоретически могло пригодиться в ином мире, каким бы он ни был. Оружие и патроны прихватили первым делом, потом побросали в мешки по несколько банок консервов, наполнили фляги водой, забрали запас одежды, теплые одеяла, лекарства. Башкин прихватил свой заветный чемоданчик. Не факт, что он пригодится в ином мире, но и выбрасывать жалко. Аппаратура в нем стоит миллионы. Кое-что пришлось оставить. Гранатомет точно станет обузой, как и пулемет. Пусть их приберет дедушка Али. А вот патроны большого калибра мы постарались унести с собой, около трех сотен, большей частью снайперских. Есть ведь штуцер, незаменимый против крупных тварей. Внезапно Марина крикнула. «Они здесь!» Она постаралась спрятаться за мою спину, но я никого вокруг не видел, хотя темнота сгущалась быстро. Башкин тут же начал рассыпать вокруг стоянки черный порошок, словно хама брут в церкви, создавая защитный круг. А установка уже вовсю работала, огоньки, которых поначалу было меньше десятка, постоянно множились, а вращение приобрело хаотичный характер. Постепенно они слились в световой кокон, который рос на глазах. «Надо поторопиться», — сказал Башкин. «Защита слабая, продержится минут пять, не больше». «Да, собственно, все уже готово», — сообщил Коростин, закинув на плечо мешок с припасами и взяв в руку автомат. «Осталось шагнуть». «А он металл пропускает?» Спросил я, вспомнив свой первый проход. «Сейчас да», — сказал инженер и бросил в облако света попавшуюся в руки гайку. Гайка пролетела свободно и исчезла. Мы собрались вокруг портала. Все переминались с ноги на ногу, а Коростин вдруг заглушил генератор и принялся снимать артефакты, складывая их в мешок. «Это больше не нужно», — Сообщил он, кивнув на портал, который и не думал закрываться. Дальше он будет стабильно работать несколько часов, а потом мы вернемся. О неблагоприятном исходе он предпочитал не думать. Наша нерешительность сошла на нет с новым криком Марины. В ту же секунду я увидел, как возникшая из темноты черная рука, длинная, как резиновый шланг, Ухватила ее за запястье и попыталась утащить. Жену удалось отбить только тогда, когда Башкин бросил в эту руку, что состояла из тени, но хватала как настоящая горсть своего волшебного порошка. Из темноты раздался вопль, который невозможно назвать человеческим, а рука распалась облаком черных хлопьев. Крики вокруг усилились. Мы похватали имущество, а потом Коростин буквально затолкал нас в портал, а следом и заскочил сам. Яркий свет, запах озона, резкая боль, а потом мы одной большой толпой повалились на землю, заросшую травой.